глава 39 Ты имеешь в виду того обитателя зазеркалья, то есть временного кармана отражение кивнуло. Так странно было беседовать с собой и видеть свою мимику со стороны. Но почему я должна тебе верить? Люди обманывают я нет Да уж Судя по всему, замку тяжело было общаться с человеком и подбирать доступные для его понимания слова. Кажется, раньше ему такого делать не приходилось. «Давай-ка зайдем с другого конца», — ласково предложила я. «Что значит «освободи сердце»? Что случилось с твоим сердцем?» Его пронзили, чтобы взять силу и пробить пространство миров. Послушно ответило отражение, отбросив, наконец, свои потребительские замашки. «Видимо, поняла, что со мной так просто каши не сваришь. Но не ждал же он, что я покорно пойду выполнять его распоряжение». «Что ты имеешь в виду? Ты говоришь, что...» Внезапно на меня снизошло озарение. «О, мой бог!» «Ты имеешь в виду портал в наши миры без магии, с помощью которого воруют одаренных?» «Да». «Значит, это ректор добрался до твоего сердца и использует его? Вот почему заговорщикам так нужна была эта школа. Они специально сменили ректора на своего, чтобы использовать силу сердца для портала». «И не только». Глаза зеркального двойника полыхнули ярче. Сила сердца может наполнять жизнью неживое. Но это логично, раз она наполняет жизнью целый замок. Я пока не понимала, к чему он клонит. Они используют ее, чтобы осквернить мертвую плоть. Мертвую плоть? Звучит очень жутко. Что бы это значило? Догадка свалилась так неожиданно, что я аж подпрыгнула. «Нет!» «Ты хочешь сказать, что из-за твоей силы они смогли создать зомби, то есть восставших мертвецов, владеющих магией?» «Да». «С этого надо было начинать!» «Как освободить сердце?» — коротко уточнила я. На самом деле, в этот момент я уже готова была согласиться и сделать все, что требуется, ровно до тех пор, пока не услышала ответ. «Надо много силы. Ты должна отдать себя и остаться со мной навсегда». «Что? Ну нет, на такое я не согласна». «Зачем ты думаешь, мне нужно попасть во временной карман? Да для того, чтобы вернуться домой! А ты, наоборот, говоришь, что мне придется остаться здесь!» «Ты нужна мне! Ты должна остаться со мной!» Упрямо повторила отражение. «Ни за что!» — твердо произнесла я. «Найди кого-то другого!» «Твоя тьма...» Редкая. Она подошла мне. Впервые. Зеркальный двойник говорил все более коротко и неразборчиво, но я его поняла. «Ты впервые встретил человека с тьмой, которая тебе подходит? Ну а разве обитатель временного кармана не может тебе помочь? У него же там есть мощные артефакты вроде как». «Он не поможет», — пробормотало отражение. «Не может или не хочет? А может, у него есть причина не освобождать тебя?» «Не могу больше», — вдруг сказала отражение. Свет в его глазах потускнел. «Мне трудно говорить, как... как люди». «Трудно говорить по-человечески?» — поняла я. «Погоди, не отключайся! Скажи, там, с той стороны, живет великий шутник?» Однако глаза двойника потухли, и он вновь стал обычным отражением, повторяющим все мои движения. «Удобно! Этот хитрец исчез так вовремя, чтобы не отвечать на вопросы! Хотя, возможно, огромному замку действительно очень трудно вот так вот говорить». В любом случае, он требует невозможное. Выходит, я в тупике. Мне ясно дали понять, что таинственный обитатель временного кармана ждет, пока я освобожу сердце. Он ждет тебя, чтобы найти к нему путь, освободи сердце. Так только что сказал замок. Но если я освобожу сердце, то окажусь привязанной к замку, а значит, не смогу попасть домой. И зачем мне тогда зазеркальный обитатель из временного кармана? И, кстати, почему он сам не хочет освободить сердце? Может, это очень болезненно? Или же после этого невозможно будет остаться полноценной личностью? Или тело растворится, а сознание станет частью замка? При таком раскладе вполне объяснимо его желание, чтобы собой пожертвовал кто-то другой. Я рассеянно оделась, вышла в гостиную и начала ходить взад-вперед. Зеленый лис из камина умильно фыркал, следя за мной прищуренными глазами. «Ну нет!» — рявкнула я наконец. «Моя цель — вернуться к папе и бабушке, а вовсе не пожертвовать собой!» Гадкий обитатель из временного кармана нарочно показал мне путь в свое убежище и продемонстрировал артефакты. Может, он хотел, чтобы я страстно возжелала вновь туда попасть и согласилась на сделку с замком, не выясняя подробностей? А вот фиг! Хотя, конечно, было бы здорово достать артефакт вроде трубки, исполняющей желание. Это помогло бы мне разом совсем разобраться. Но, может, для этого не обязательно искать вход во временную карман? Мне вдруг пришло в голову, что та часть трубки, которая отлетела и затерялась где-то в зеркальной комнате, может лежать там до сих пор. а вдруг получится ее вытащить заклинанием тырь тырь вор. если у меня кажутся обе части, то трубку возможно получится починить. попытаться уж точно стоит. Кроме того, у меня все равно полно времени. можно попрактиковаться, пока не придет лин. В прошлый раз именно с помощью «тырь-тырь-вор» удалось достать ключ. Вдруг и сейчас попадется что-нибудь путное. А даже если и нет, потренироваться явно не помешает. Давно хотела. Я, скрестив ноги, села на диван, размяла пальцы, сосредоточилась на желаемой цели и приступила к тренировке, снова и снова повторяя «тырь-тырь-вор» и запуская руки в пустоту. Первый улов был так себе. За десять минут я разжилась с мятой салфеткой с жирными пятнами, куском заплесневелой чертовой булки, фантиком, обрывком кружева и аж пятью пуговицами разного цвета и размера. Ничего похожего на ключ, и тем более недостающий обломок трубки, больше вытащить не получалось, но я не сдавалась отбрасывая в сторону попадающийся мне откровенный мусор и делая новые и новые попытки. Первые более-менее путные вещи начали вылавливаться не сразу. Спустя примерно полчаса мне надоело сидеть на месте, и я подошла к окну, решив продолжить тренировки с видом на залитую солнцем улицу. Это неожиданно сработало. При первой же попытке в руку внезапно попала новенькая блестящая монетка, потом еще одна и еще. В солнечном свете они сияли, переливались и сами походили на маленькие солнышки. Как же, блин, это работает! Хочу научиться управлять этими чарами, ведь я каждый раз представляю себе именно недостающий обломок трубки, но результат постоянно разный. Не мешало бы перекусить, скользнула невольная мысль после того, как я вытащила уже пятую монету. Неожиданно мне в руку, которой я как раз шарила в пустоте, попало что-то плоское и твердое. Потянув неизвестный предмет, я вытащила шоколадку, настоящую шоколадку, да еще и с известным мне названием, которое красовалось на упаковке. Такие шоколадки продавали в любом магазине в моем родном городе. Стоп! Выходит. Это предмет из моего мира? Ого! Мне-то казалось, что заклинание работает на небольшом расстоянии. Как же так вышло, что у меня получилось стырить что-то из не просто отдаленного мира, а того, который находится вообще за пределами этой системы миров? Почти как в другой галактике получается. Обалдев от сделанного открытия, Я положила добычу перед собой и решила продолжить тренировки. Прогресс-то ведь лицо. Вдруг, если сейчас остановиться, то потом ничего не выйдет. Не знаю, как так получилось, но все следующие попытки я вытаскивала одну шоколадку за другой. То ли где-то кто-то умудрился потерять ящик шоколада, поскольку все плитки были абсолютно одинаковыми, То ли мое подсознание почему-то зациклилось на этой единственной шоколадке, то ли все дело было в том, что каждая шоколадка вызывала внутри невольный прилив радости, будто привет из дома. Когда на столешнице не осталось места, я остановилась и съела одну плитку. Голод утих, а настроение повысилось еще больше. Казалось, энергия меня буквально распирает. Видимо, по этой причине раздача шоколада завершилась, и мне опять начала попадаться всякая всячина. Однако откровенного мусора уже почти не было. Честно сказать, это занятие увлекло меня не на шутку. Я вошла во вкус, словив азарт то ли заядлого рыболова, то ли фанатичного игрока, который делает ставку снова, снова и снова в надежде выиграть ценный приз. Оно и понятно. Каждый раз стоило запустить руки в пустоту, сердце замирало в ожидании очередного сюрприза, а добыча становилась все интереснее. Поэтому ничего удивительного, что я не заметила, как пролетело несколько часов. За это время я наскоро съела еще три шоколадки и стала гордой обладательницей следующих сокровищ. Осколка цветного стекла, старого тапка, расчески с кучей рыжих волос, трех использованных и десяти неиспользованных пакетиков индийского чая, пяти бутылок из-под папиного любимого шампуня, ожерелье из розовых жемчужин, сопливого шелкового платка, двадцати золотистых монет, дурацкой и сиреневой шляпы с разноцветными перьями и целой внушительной горки красивых прозрачных камней, внутри которых светилось нечто похожее на россыпь мелких звезд». Примечательно то, что часть этих предметов была явно из моего мира, например, чай и бутылки из-под шампуня. Однако осколок трубки мне так и не попался. Постепенно я, как мне показалось, даже начала улавливать некоторую закономерность. Эти чары почему-то полностью игнорировали ту мысленную картинку, на которой я пыталась сосредоточиться. Но они, как будто время от времени, реагировали на мимолетные или даже случайные мысли, которые возникали практически сами по себе, без моего желания. Однако, как проверить эту догадку, я так и не поняла. За окном спустились сумерки, а Лин так и не появился. Впрочем, я за него почему-то не волновалась. Где-то в глубине души была твердая уверенность, что с ним все хорошо. Под конец, когда на улице уже прочно стемнело, а мои руки мелко подрагивали от усталости и напряжения, я неожиданно извлекла из пустоты старую книгу до невозможности истрёпанную. В первое мгновение мне показалось, что это тоже мусор. Нижняя обложка отпала, а верхняя была измазана высохшей грязью. Большая часть листов отсутствовала, а еще часть попросту рассыпалась в пыль. Стоило мне покрутить книгу в руках и попытаться ее открыть. Однако на одной из уцелевших страниц я внезапно увидела крупно нарисованный символ в виде замысловатой загогулины, под которым было написано «Заклинание приумножения. Еще ниже шло простое и внятное описание, для чего это заклинание, собственно, применяется магами. Ого! Так это учебник! Правда, очень-очень старый, даже древний. Заклинание применялось для копирования и приумножения неодушевленных предметов. Правда, его не рекомендовалось использовать в дождливую погоду так как были случаи, когда осадков становилось слишком много, что приводило к наводнению. Хм, полезное заклинание. Выходит, с его помощью можно размножить что угодно. Золотые монеты, драгоценности или, например, да вот хотя бы сладости. Мой взгляд упал на гору шоколадок. Если так, то это здорово. А вот интересно, Это заклинание относится к общеизвестным или нет? Надо будет спросить у Леона. Вдруг оно редкое? Что-то я не заметила, чтобы, к примеру, та же хозяйка чайной создавала себе точные копии самых популярных пирогов, когда они заканчивались. А ведь это было бы очень выгодно. Эх, да и я бы не отказалась от такого заклинания и после возвращения в свой мир. А что, здорово же? приходишь в ювелирный магазин просишь продавца показать какое нибудь ожерелье из драгоценных камней произносишь незаметно заклинание приумножения и все у тебя остается такое же ожерелье а первое ты возвращаешь продавцу главное провернуть все незаметно или если еды в холодильнике почти не осталось только маленький кусочек сыра и кусок ветчины можно взять их и накопировать себе сколько угодно кусочков.